Глава шестьдесят четвертая. Прошлое. Амир. Ты должен пойти на свадьбу к брату, твердит мать, пытаясь закрыть от меня входную дверь своим телом. Я больше никому ничего не должен, резко отвечаю матери. Впервые за всю жизнь позволяю себе грубость. Сегодня Лейла выходит замуж за Назара, а я, бросив институт, ухожу в армию. Спустя 2 года, отслужив год на срочной службе и год контрактником, возвращаюсь в родной город. Боль утихла, но я и не бередил раны, выбрасывал все письма, что получал из дома от Лейлы и матери. Сыночек, мама встречает у дверей. Вижу, что её взгляд напуган, растерян. Я не знал, как они жили без меня эти 2 года. До да меня, если честно, не интересовало Как они со мной, так я с ними. Теперь я другой. После военных точек мой характер закалился. Несмотря на свои 20 лет, я уже взрослый мужик, шире в плечах, грубее в речах. Я не готов никого, ни за что прощать. Все уступки остались позади, так же как и моя доброта. Ты в коридор выходит едва живой пьяный отец. Зачем пришёл? Уходи, где был. Не обращаю внимания на его выпады. Раздеваюсь, подруку с мамой иду на кухню. Не садись на стул, сломан, предупреждает мать, поправляя платок на голове, в недоумении шарясь глазами по кухне. Здесь как-то опустело. Исчезла техника: печка, кофемашина, телевизор. Ты, пьяный отец, бьёт кулаком по столу, падает на стул напротив меня. Поднимаю на него пустой взгляд, изучаю бай он себя как мнил баем тогда когда не зарабатывал ни шиша а выгонял семью в долги так и сейчас мнит мама ставит передо мной тарелку с супом кроме лапши в ней плавает несколько кусочков моркови и один махонький кусочек мяса ем с чёрным хлебом в голове не укладывается неужели все деньги что я ей отправлял в этот год уनोटнило у неё язык не поворачивается назвать этого мерзавца мужиком Ты всё испортил. Отец замахивается на меня, и мать тут же хватает его за руку. Не смей. Впервые вижу, как она с ним спорит. Впервые мать защищает меня. Сердце обливается кровью. Как я мог равнять её тогда с отцом? Как мог не любить женщину, которая дала мне жизнь? Всё из-за тебя, гадёныш, рычит отец, поднимая с тяжёлой из-за стола броняя стул, уходит из кухни. За ним распространяется шлейф тяжёлого запаха. "Кушай, сынок", мама гладит меня по голове. "Ты меня простишь когда-нибудь?" спрашивает едва слышно. Я корю себя день и ночь, прошу прощения у Бога за то, что не защитила младшего сыночка. Если бы с тобой что-то случилось, я бы себе не простила. Я молилась день и ночь, когда узнала, что ты заключил контракт Я думала, моё бедное материнское сердце не выдержит. Мам, из глаз вытекает непрошеная слеза. Я столько грязи и смерти повидал за этот год, что не могу вспоминать прошлое. Его нет, понимаешь? Главное, что все мы живы. Надеюсь, у Назара с Лейлой всё сложилось. Мать глядит на меня удивлённо. Ты не получал наше письмо? Опускаю глаза в пол. Мне нечего ответить. Значит, не читал. Обречённую заключает она, снимая платок с головы. Тёмные волосы с широкими седыми прядями падают вниз. Как они, повторяю вопрос. Мне даже не интересно. Просто я должен знать. Всё-таки мы семья. Назар уехал. Уже год как уехал. Женился, им купили квартиру. Лейла сразу забеременела. Все были счастливы. Думали, Вот сейчас-то молодожоны заживут. Начались ежедневные скандалы с битьём посуды. Никто не ожидал, что жена окажется такой неподчиняемой. Бракованная, она досталась ему, испорченная девица. Вот он её и не простил. Сыночек мой. Альберт обвинил во всём его, выгнал из города. А когда родилась девочка, Альберт заставил твоего отца переписать на неё весь бизнес. Так что Нет у нас больше бизнеса. Продал твой отец тебя ради него, а Бог наказал, отобрал обратно. Стоп. Перекрываю бесконтрольный поток маминой речи. Она замолкает, глядит на меня жадно, не может налюбоваться возмужавшим сыном. Где сейчас Лейла? Где Назар? Они развелись? Нет, улым, не развелись. Альберт не разрешил порочить честь его дочери. Да и Назар Слишком зол был на неё, чтобы дать ей развод. Брат твой уехал в Москву на заработки. А Лейла живёт с дочкой и няней на Гоголе, в новой квартире. Думал, что всё позади. Имя Лейла больше никогда не будет для меня звучать как музыка, как песня, зовущая в рай. Считал, что обрету счастье без неё. Да в принципе, я больше не нуждаюсь в счастье. Но сейчас, узнав, что Лейла свободна, Маленькая волна надежды, зародившаяся в душе, начала превращаться в цунами. Лейла, Лейла, Лейла. Неужели моя милая, родная, послушная девочка нарочно сделала жизнь Назара невыносимой? Значит, она боролась за нашу любовь, пока я бежал от неё, пытался зарыть глубоко в землю, унести на тот свет вместе с собой. Мамуль, целую мать в щёку. Дай адрес Ещё не поздно всё исправить. Ой, улым, может, не надо? Боюсь я Альберта. Мам, глянь на меня. Я сейчас любого в бараний рог сверну, любого, кто встанет на пути моей надежды. Ровно через 2 часа звоню в квартиру на Гоголе. Долго не открывают. Не могу найти себе место. Перекладываю огромный букет ромашек из одной руки в другую. Торопливые шашки. Дверь открывается. На пороге стоит она, моя Лейла, с темноволосой дочуркой на руках. Девочка глядит на меня завороженно, чёрными миндалевидными глазками, хлопая чёрными ресничками. Глаза Лейлы наполняются огромными прозрачными слезами, похожими на огранённые алмазы. Смахиваю пальцами бриллианты с её щёк. Сам едва сдерживаюсь, чтобы не зареветь вместе с ней. Папа Девчушка удивлённо глядит на меня двумя горящими угольками. Да, лилечка, это наш папа, шепчет сквозь рыдания любимая.